Часть вторая. Направление север. Глава первая. «Поторапливайтесь, поторапливайтесь!» — с ноткой неудовольствия принялся подгонять направляющихся к аэробусам студентов Лен Кайра Остен. «Лететь долго, так что шевелитесь, Ленны и Ленны, если не хотите прибыть на практику после полуночи». Мы с ребятами быстро переглянулись и, перехватив поудобнее сумки, дружно заулыбались. Да, с практикой Лэн Усхан нас не обманул, поэтому Таиринские дайны, будучи одними из трех победителей в прошлогоднем групповом дуэльном турнире, отправились на практику не только в полном составе, но и туда, куда сами выбрали. Вернее, туда, куда нас официально пригласили еще в начале года. Правда, Лэн Остен, когда узнал, что мы навострили лыжи в крепость Ровная, сначала не поверил. Подумал, что это шутка и что на самом деле мы не собираемся лететь в провинцию Хатха, где всего год назад открылся нестандартный портал. Думал даже, что нас там не примут, но все же связался с Леном-комендантом, получил официальное подтверждение, что да, мы все приглашены. После чего... Да-да, вы не подумайте, что куратор у нас такой уж тюфяк, Выпросил место еще для одной группы практикантов. И в итоге в крепость ровная. Мы отправились не одни, а в довольно любопытной компании. Не знаю, правда, почему остальные ребята согласились, но когда двум оставшимся победителям было сообщено, что их готова принять на практику одна из самых крупных крепостей в Нарлаэне, они необычайно воодушевились. И в итоге в этом году в крепость Ровная отправились сразу три команды победителя. Тайринские Дайны, Снежные Ленны и, конечно же, столичные Щеголи, которые лишь в самый последний момент уступили пальму первенства красоткам из рода тасха Правда, в нынешнем составе и в командах было произведено две замены, поскольку Льена Тасхе и Талдесхе, окончив последний курс, еще летом благополучно выпустились. Однако сами команды отнюдь не распались. Более того, как и мы, они подали заявки на участие в нынешнем турнире. Ну, разве что вместо красотки Льены командиром стала ее сестра Лира, боевичка с некогда четвертого, а сейчас уже пятого курса, А в качестве нового члена в команду взяли первокурсницу Ален тасха тогда как у Дракул в лидеры выдвинулся теперь уже пятикурсник Роуэн Десхе, а вместо Тала Десхе в команду пришел его троюродный брат Дин, который только в этом году, как и Ален, поступил на красный факультет. И вот что интересно. В прошлый раз, когда мы взлетели, в Аэробусе до самого момента приземления царило гнетущее молчание и крайне напряженная атмосфера — как если бы на практику изначально отправились кровные враги. Да и сейчас, признаться, я полагал, что у красотки Тасха будут надменно вскидывать подбородки, а если и общаться, то лишь со своим узким кругом, но не тут-то было. Оказывается, вне ринга девчонки оказались не только общительными, но и на редкость смешливыми. Дракулы же вообще были компанейскими парнями. Да и нас все они уже знали, так что на самом деле долетели мы отлично. Успели до конца все перезнакомиться, раз уж раньше наше знакомство было достаточно условным. В Досталь и пообщались, и повеселились, и от души поприкалывались друг над другом. И вообще прекрасно провели время, хотя, быть может, и вели себя по дороге несколько шумно. Но Лэн Кайра, даже если и устал от громкого ржача, ничего по этому поводу не сказал. Так что полет, можно сказать, прошел нормально». Когда же впереди показалась долгожданная крепость, с которой у меня было связано столько воспоминаний, то народ со восторженным гулом приник к окнам и жадно уставился на место, где нам предстояло провести весь следующий месяц. Более того, Лэн Остен не поленился и специально для новичков провел повторный ликбез с пояснениями, что за крепость, чем знаменита и почему она так велика. «Ничего нового для нас пятерых, он, естественно, не сказал», Только пару раз покосился в мою сторону настороженно, но я сделал вид, что не заметил. Вопросов больше не задавал, хотя, конечно, ощущал определенное волнение при виде стремительно вырастающих впереди каменных башен. А стены-то они действительно починили, и биомассу всего за год восстановили до прежнего уровня, и пулеметные гнезда заново отстроили, да и вообще крепость, которую я в том году бессовестно разнес, выглядела как новенькая. Но ну, разве что с одной стороны от нее в лесу так и осталась широченная просека после взрыва, при виде которой на моих губах само собой появилась ностальгическая улыбка, а сидящий у меня на коленях Ши довольно заурчал. Да, на этот раз я вез его с собой открыто, и никто этому уже не удивился. А еще перед посадкой Терри сообщил нам отличную новость. Оказывается, за время каникул он напуганный перспективой остаться без магии на несколько месяцев, Усиленно занимался упражнениями на концентрацию и сумел таки стабилизировать Дар раньше времени. Более того, ради такого случая он прибыл в академию на три дня раньше, чтобы успеть пройти диагностику у Лена Дунте. И как только тот убедился, что Дар ведет себя спокойно, то блокировку с парня сняли, так что Дерс снова был в строю, чем, естественно, вызвал у нас целую бурю восторга. Мы даже отпраздновать его возвращение в команду успели пока летели до места назначения, благо мама Терри снабдила его целым пакетом вкуснейших печенек, ну а когда аэробус наконец-то приземлился, то наевшийся вкусняшек народ с шутками-прибаутками направился к выходу, а затем длинной цепочкой потянулся к крепости, благо на этот раз нас никто не подгонял. Причем, как и в прошлом году, прибыли мы уже довольно поздно, в сумерках, когда в крепости дежурила ночная смена, а жить нам предстояло, как заранее сообщил Лэн Кайро, все в той же второй башне. В тех же помещениях, что и в прошлом году. Поэтому мы в впятером на правах старожилов шли первыми, заодно показывая дорогу. Ну а остальные тащились следом. Благо, в отличие от нас, снежные Ленны не поскромничали с багажом, тогда как Дракулы любезно согласились помочь девушкам его донести. «Честное слово, я думал, что нас, кроме дежурного, в крепости никто и не встретит. Да оно было нафиг не нужно, потому что дорогу мы бы и в темноте нормально нашли». Однако к тому времени, как Лэн Кайра еще только объяснял нашим коллегам, что это за здание вокруг и почему они расположены не на территории крепости, ворота второй башни бесшумно распахнулись, и на пороге возник, кто бы вы думали, Лаир Дорхи с собственной персоной, который при виде меня вдруг расплылся в широкой улыбке и насмешливо бросил. «Я думал, что комендант меня разыграл, когда сказал, что вы опять к нам на практику пожалуете. Но здравствуйте, Лэна и ленны Рад встречи «Добрый вечер, Лаир дорхи хором сказали мы, тоже поневоле заулыбавшись. «А ты, разрушитель малолетний!» — строго посмотрел на меня старик. «Ну-ка, иди сюда!» Я с некоторым беспокойством приблизился и вопросительно уставился на него сверху вниз. «Чтоб крепость нам в этот раз портить не смел, понял?» «А что сразу я-то?» — насупился я. «И вообще, я в вашу крепость в том году ногу сломал!» «Ну да!» — всего ногу сломал, а мы после тебя потом целую стену заново собирали. — И ничего не целую. Там всего-то на одну треть ее разнесло. — Какую еще стену? — тут же навострили уши друзья. — Адрея, ты что, он не все нам рассказал? Лаир Дорхен осмешливо прищурился. — Что, даже не похвастался? — Я с неудовольствием на него посмотрел. — Да чего там хвастать-то? Упал, потерял сознание и очнулся уже в модуле. И вообще, я ни в чём не виноват. Это всё мастер Рао устроил. — Кто это тут меня поминает? Как по заказу раздалось из коридора, и на свет прямо из ниоткуда вышел мой второй учитель с широченной улыбкой на лице. — адре мой мальчик! О, да ты снова вырос! Небось, наставника уже по росту догнал. — Почти, — со вздохом признался я. — И не только по росту. Скоро одни и те же мундиры носить будем. Мастер Рао добродушно потрепал мои волосы. — Это хорошие перемены. Мальчишки должны становиться лучше своих родителей. Во всех смыслах. Рад тебя видеть, кстати. Во снах ты мне таким высоким не показался. Ой, это ну Ларх, это здесь. Мое почтение, учитель. С достоинством поклонился ему Кевин. Очень хорошо, кивнул тот. Молодцы, что приехали. Завтра я за вами обоими приду. Продемонстрируете свои успехи. А сейчас давайте топайте, устраивайтесь. Устали, небось, с дороги? Мы дружно помотали головами, на что старый мастер тихо рассмеялся, но все равно прогнал нас в казарму. Причем Лаир Дорхи даже не поленился нас туда самолично проводить. По пути признался, что за год в этой части крепости успели провести косметический ремонт. Заодно сказал, что в этом году, по поручению Лена-коменданта, именно он будет отвечать за нашу практику. И предупредил, что, несмотря на то, что мы уже не новички, и строевая, и огневая, и вся остальная подготовка, у нас будет идти по полной программе» угу воскликнул Терри, когда мы остановились перед той же Казамой, в которой жили в прошлый раз, и открыл дверь. «А нас и правда позаботились!» Я заглянул внутрь и хмыкнул. «Да уж! Стены заново покрасили, мебель обновили, дверь поменяли. Чистое, аккуратно сложенное стопочками постельное белье уже принесли и на койках оставили». Я к себе, понимающе усмехнулась Босха и направилась в помещение напротив. «Спокойной ночи, мальчики! Завтра на пробежке увидимся!» погоди — откликнулся Кевин. — Мы еще не все вопросы решили. — А, точно! — спохватилась Ания и ненадолго задержалась. А чуть позже в коридоре остальная группа подтянулась, так что в итоге нас столпилось там аж пятнадцать человек. Девять парней и шесть девчонок. — Ну, я пошел. Что-то мне подсказывает, что вы тут сами разберетесь. — спрятал улыбку Лаир Дорхи и, махнув рукой, похромал во своясе. — Я тоже. Следом за ним кивнул пришедший в числе последних Лен Кайра. «Сторожилы, оставляю на вас дисциплину и решение текущих вопросов. Если сами не справитесь, то вы знаете, где меня найти. Все остальное решим завтра. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Лен!» лэн нестройным хором откликнулись мы, после чего Кевин демонстративным жестом пригласил всех зайти в мужскую казарму и обсудить насущные проблемы. «Ну что?» — нетерпеливо помялись девчонкой когда вместе с нами зашли внутрь и осмотрелись. «Чего вы нас звали-то? Спать пора. Завтра вставать рано». Ларха качнул головой. «Нет, надо сначала определиться с дежурствами и прочими базовыми вещами». «Какие дежурства?» — удивились ребята. «Причем и девчонки, и парни». «Кевин, ты шутишь?» Вот теперь переглянулись уже мы. «В крепости ровная такой порядок», — пояснил новичкам Терри. «Не знаю, как в других местах, но здесь практикантов временно приписывают к штату. То есть на нас с этого дня распространяются все правила крепости, включая соблюдение дисциплины, распорядка дня...» знание устава и выполнение приказов вышестоящего начальства. Непосредственный наш руководитель от Академии Лэн Кайра Остен. Это вы уже знаете. Руководитель от крепости Лаир дурхи Вы его только что видели. Напрямую мы подчиняемся им обоим, а также командиру второй башни, то есть лену Орга Рану Хатха. С ним вы познакомитесь, скорее всего, завтра. Ну и коменданту, конечно, лену Нарде Хатха. То есть мы теперь типа солдаты? Удивился один из парней. Именно. Подъем в 6.15, уборка и заправка постелей, потом пробежка, завтрак, строевая и или огневая подготовка. «Фу, как я ее не люблю!» — тихонько вздохнула одна из девушек. «В общем, за порядком в комнатах следим сами, никто их убирать за нами не будет, дежурим по графику. Надо будет его как раз сейчас составить, чтобы потом не возвращаться. Правила не нарушаем, приказы командира не игнорируем, работаем как одна команда». «Командира?» Во второй раз удивились и одновременно удивили нас новички. «Как в армии? Ларха, ты серьёзно?» «Да», — кивнул Кевин. «За нашу промашки перед куратором будет отвечать именно командир. Кто проспал побудку, кто забил на дежурство, кто не помыл унитаз или устроил конфликт с другим бойцом. В общем, он отвечает за всё. Осталось только решить, кто за всё это будет отдуваться». «Гурта», — чуть ли не сразу усмехнулась Ания. «У него точно получится». Дракулы и Ленны озадаченно переглянулись, а я недовольно засопил. «Чего это сразу я-то?» «Потому что ты тут, считай, уже свой!» — рассмеялся тери по обыкновению пихнув меня кулаком в бок. «Смотри сам. Ленкомендант тебя знает, Лаирдорхи от тебя в полном восторге, о твоем наставнике тут целые легенды ходят. Кто, если не ты?» «Поддерживаю», — вдруг усмехнулся Нолан. «Гурта в прошлом году тут так отжег, что его теперь в лицо вся крепость, наверное, знает». Не говоря уже о том, что именно из-за него нас сюда пригласили повторно. «Да ну!» — недоверчиво уставились на меня Дракулы. «Точно говорю. Он дэма в одиночку на военных играх уделал. И всю его команду по одному в лесу перебил, пока мы за призом охотились. И еще он Дарнама остановил. Тут же подхватил неугомонный Терри. Здоровущего, голодного!» И двух наблюдателей спас. Когда не побоялся отвлечь зверя на себя, скупо заметила Босха. «Согласен» кивнул следом за ней Кевин. «Гурта наилучший вариант. Тем более, что опыт руководства небольшими группами у него уже есть». Девчонки Тасха окинули меня заинтересованными взглядами, после чего ненадолго отошли, пошушукались, а потом их нынешний лидер, Лира Тасха, со смешком сказала. «Мы, в общем-то, не против. Мы тут в первый раз почти что на экскурсии, поэтому своих кандидатов на роль лидера не выдвигаем». «Мы тоже, пожалуй, воздержимся», кивнул Роуэн Десха, быстро переглянувшись с остальными Дракулами. «Раз тут так принято, то логичнее, чтобы за группу отвечал тот, кто лучше всех ориентируется в обстановке. Тем более, как Гурта умеет работать в команде, мы уже видели, поэтому поддерживаем». «Ну, блин». «Всё, Гурта, командой радостно гагатнул тери когда все остальные тоже высказались в мою пользу. «Вот он, твой звёздный Рейн! Гордись!» Я скептически на него посмотрел. «Ну, спасибо, друг». А потом покачал головой... Поставил сумку на ту койку, которую занимал в прошлом году, и тяжело вздохнул. «Ладно, сами напросились, но имейте в виду, поблажек не будет. Так что выбирайте себе места, скидывайте по-быстрому вещи и возвращайтесь. Я расскажу вам про правила, покажу, что тут и как устроено, и просвещу заодно по поводу особенностей пребывания в крепости Ровная. Чтоб завтра Лэн Остен со своими требованиями никого из вас уже не удивил. Все ясно?» «Так точно!» — весело откликнулся народ. «Тогда выполнять!» Скомандовал я, и вот после этого весеннюю практику смело можно было называть открытой. «Доброе утро, Лене!» — бодро возвестил Лен Кайро Остен, войдя поутру в нашу комнату, и понимающих хмыкнул когда увидел, что мы встречаем его уже полностью одетые и готовые для пробежки. При этом в помещении царили безупречная чистота и порядок. Все кровати были заправлены, а на небольшом столике у входа аккуратно лежали наши идентификационные браслеты, а также амулеты и артефакты, которые новички сугубо по незнанию все-таки привезли с собой. «Кто отвечает за дисциплину?» Я, как и положено командиру, сделал шаг вперед. «Доброе утро, Лен. За дисциплину отвечает боец Гурта. Ворд построен, проинструктирован и готов приступить к утренней пробежке». Куратор одобрительно кивнул. «Отлично, Лен Гурту». «В таком случае я раздам вам новые браслеты, а потом все за мной. Время попусту тратить не будем». Мы, быстро разобрав предоставленные куратором электронные браслеты со встроенными блокираторами магии, дружно потопали в коридор, где нас встретили такие же собранные и полностью готовые к пробежке девчонки, за которыми, по моему поручению, придется следить Босхо. Ну а после нас, как и год назад, выгнали на улицу и отправили бегать, на этот раз не разделяя по факультетам и не предлагая никому поблажек. «Гурто!» — внезапно окликнула меня Лира Тасха, когда мы отбежали от куратора на приличное расстояние и растянулись вдоль крепости достаточно длинной цепочкой. «Эй, Гурто, можно вопрос?» Я согласно угукнул. «Слушай, а твой Йорк может нам во время тренировки песню какую-нибудь организовать?» Я слышала йорки когда хотят, умеют красиво петь. Фу, откровенно озадочился я и глянул на высунувшегося у меня из нагрудного кармана Ши. Малыш, ты как, гораст? Йорк также озадаченно моргнул, а потом проворковал что-то задумчивое, изучающе взглянув на лиру, на собравшихся вокруг нее ревчонок, на заинтересованно оборачивающихся парней, а потом взял и... принялся мурлыкать ту самую колыбельную, которую некогда пел для маленькой Арли. Уррр! «Ур-ур-ур!» На лице Лиры нарисовалось неописуемое выражение. «Он что, тебя понимает?» «Вудает!» — дружно хихикнули ее сестры. Ольда, Лера и Диена. А самая младшая, Аллен, тихонько прыснула в кулачок. «Ну...» — неожиданно смутилась Лира. «Я вообще-то другое имела в виду. Просто так бегать скучно. Так пусть бы он нам ритмы задавал. Ну или ты задай, если можешь. Так ведь удобнее будет». «Ритм?» — на мгновение задумался я. «Ну, вообще-то, ритм можно и задать». А потом покопался в памяти, перебрал несколько известных армейских кричалок, которыми по старой памяти когда-то поделились со мной друзья еще из той, прежней жизни, после чего переложил одну из них на местный лад и выдал. «Наш отряд непобедим! Мы врагов не пощадим! Мы живем уж много лет, круче нас на свете нет! Служим мы сейчас в пехоте, в самом лучшем в мире ворте!» «Мы студенты, мы народ, все заткнулись и вперед!» Причем примерно к середине кричалки Йорк, запоздала поняв, что от него требуется, тоже начал попискивать, посвистывать и подмурлыкивать в такт. Поэтому к концу это была уже не простая кричалка, а самая настоящая песня. И народу неожиданно понравилось. Когда я закончил куплет и пошел на повтор, они переглянулись, поулыбались и тут же подхватили. Причем с чувством, от души так что мы битый Рейн бегали вокруг крепости и оповещали всех подряд о своём присутствии. Сбились в плотную группу, чтобы удобнее было, а к тому моменту, как пробежка закончилась, во всех смыслах окончательно спелись и явились кланно и впрямь сплочённым отрядом, на который было любо-дорого посмотреть. «Спасибо, Гурта!» — звонко расхохоталась Лира, когда мы остановились и шумно перевели дух. «Признаю, это было весело. Кажется, мы не прогадали с командиром. И биг малыш, спасибо!» Она подошла и легонько пощекотала Йорка под подбородком. «Ты милый», — призналась она, при этом почему-то хитро покосившись в мою сторону. Но, хвала Терне, этого никто, кроме меня, не увидел, иначе насмешек было бы не избежать. После пробежки Лэн Кайра почему-то не повел нас на полигон, как обычно, а оставил разминаться на улице. Благо, погода была хорошей. Поединков на этот раз тоже устраивать не стал». Маги как и положено по уставу, нам пользоваться временно запретили, поэтому сегодня нам, можно сказать, досталась простая зарядка. Да еще и не самая сложная, так что лично я даже не вспотел. Да и остальные так, всего лишь прогуляться вышли. На завтрак мы, как обычно, явились позже всех остальных сотрудников крепости. Но, как и раньше, еду для нас специально оставили. Причем вкусную еду, горячую, которую повара не просто приготовили, но и заботливо для нас сохранили. «Обалдеть!» — пробормотал Роуэн, когда увидел выставленные на раздатке кастрюли и сковородки. «Впервые вижу, чтобы студентов так кормили!» «Вкусно!» — чуть позже призналась Ольда, попробовав одно из блюд. «И правда вкусно!» — согласилась с ней Диена, весело сверкнув глазами. «У нас так почему-то не готовят, а жаль!» «Да, хатха молодцы!» Задумчиво проговорила Лира, быстро покосившись в сторону раздатки, где терпеливо дожидались, пока мы поедим и вернем грязную посуду, несколько кухонных работников. Я же, пользуюсь моментом, в который раз полюбовался нашими потрясающими Леннами. Да и как ими не любоваться? Все, как на подбор длинноволосые и длинноногие блондинки, с серыми или серо-голубыми глазами. Стройные, высокие, изящные, грациозные, как Лани. В одинаковой спортивной форме и с одинаковыми прическами они и вовсе смотрелись как сестры-близняшки, решившие дружно податься в модельный бизнес. Да и магички из них получились просто ух. А если вспомнить, что светловолосые Лены и Ленны так или иначе имели отношение к роду Терне, то интерес к ним, в том числе и со стороны парней из старших родов, был более чем оправдан. Само собой, конкурентов на их внимание и в нашем отряде было предостаточно. Тот же Роуэн Десха, к примеру, Жгучий брюнет с отличной фигурой и ярко-синими глазами, которые по дороге в крепость лучше остальных смог развлечь отправившихся с нами девушек. И, разумеется, больше всех привлек к себе внимание. Его кузен Дин, кстати, тоже имел похожий типаж, так что года через два-три и он наверняка обзаведется кучей поклонниц. Кит Орхе и Олин Гасхе имели чуть более светлые шевелюры и такие же, как у меня, карие радужки. Только были заметно крупнее Роуэна и Дина, Этакие двое громил, которые даже внешне были чем-то похожи. Причем в них, как и в Десхе, чувствовалась порода. Этакая истинно мужская сила, без всяких там гламурных заморочек. А вот в Артархе, наоборот, отличался более изящным телосложением. Выглядел гораздо менее брутально, нежели его коллеги по команде, и напоминал этакого осовремененного Арамиса, который всегда следовал моде и тщательно заботился о том, как выглядит, Но помня о том, как ожесточенно он бился на прошлогоднем турнире, как вел себя с противниками и какие результаты показывал в поединке, же женоподобным я бы его точно не назвал. Да и девчонки, хоть рада Тасха и Тарха традиционно находились в достаточно напряженных отношениях, посматривали в его сторону заинтересованно. По крайней мере, ни вчера в автобусе, ни сегодня у меня не создалось ощущения, что ребята враждуют. Напротив, Вар, как мне показалось, засматривался на Диену Тасха, тогда как Диена, в свою очередь, на него. Пока мы завтракали, девчонки смеялись, а парни активно соревновались за их внимание, Лэн Остон не вмешивался и нас не торопил. Да ему и не нужно было этого делать, потому что без пяти девять я, честно выполняя взятые на себя функции, скомандовал подъем. Народ также честно подчинился и без единого возражения принялся убирать со столов. Поэтому ровно в девять мы уже стояли у дверей столовой, а Лэн Кайра... Убедившись, что проблем дисциплиной не будет, снова взял на себя функцию экскурсовода. Как и в прошлом году, он добросовестно показал нам все основные здания, расположенные вокруг первых нескольких башен. Сводил в лазарет, где нас с улыбкой встретил главный целитель, который сразу меня узнал и приветственно вскинул руку. А затем показал гаражи и ангары с военной техникой, где меня тоже встретили свистом и радостным гулом, а главный техник под изумленными взглядами ребят подошел и крепко пожал мне руку. После этого нам мельком показали арсенал где лаир дурхи напомнил что вскоре ждет всех нас на огневую подготовку ну а затем нам продемонстрировали как устроена вторая башня сводили наверх на крепостную стену позволив вдовольнолюбоваться открывающимся внизу видом а когда кто-то заметил что одна из стен крепости выглядит более новой лэн кайра странно покосился в мою сторону и напомнил что год назад в этом месте открылся нестандартный разлом и что некоторые из практикантов Он так и выразился. Некоторые могли наблюдать это своими глазами. «Нет», — с сожалением сказал Терри, когда мы начали спускаться вниз, и Роуэн живо заинтересовался последними словами куратора. «Нас сразу после объявления тревоги эвакуировали, поэтому мы ничего толком не видели. А вот Гурта тогда остался». «Я ногу сломал, когда убегал по тревоге», — хмуро отозвался я, сразу отсекая возможные вопросы. «Так что нападение было, да? И я тоже тут в это время был...» но большую часть ночи проторчал в лазарете. «И был за это с почестями затем доставлен в столицу, лимузином», нейтральным тоном заметила Ания, демонстративно засмотревшись куда-то в сторону. «Зараза! А что за почести-то были?» с любопытством взглянула на меня Аллен. Я перехватил насмешливый взгляд куратора, но Лэн Остен, к счастью, не стал напоминать, что помимо лимузина была еще и личная благодарность от коменданта. за живучесть Буркнул я и ушел вперед, надеясь поскорее закрыть скользкую тему. И надо же было такому случиться, что на втором этаже нам попался навстречу сам Лен Орга Рану Хатха, командир второй башни, который всего год назад не слишком радушно встретил практикантов. При виде нас он, как и в прошлый раз, снова неуловимо нахмурился. Незваных гостей он откровенно не любил. Небрежным кивком ответил на приветствие Лена Остена, потом увидел меня и... «Боец Гурта!» — воскликнул он, моментально поменявшись в лице. «Ну, наконец-то! Живо в операторскую! И зверя своего прихватите, он нам тоже понадобится!» Ребята, не успев толком поприветствовать начальство, недоуменно замерли. «Пошли, пошли!» — нетерпеливо отмахнулся от них Лэн Рано-Хатха. «На мониторы посмотрите. Там корректировка нужна. Техники второй день ноют, что данных недостаточно, а у нас аппаратура на вертушке не кстати забарахлила» лэн Остен, не серчайте, но я вынужден забрать на время этого перспективного молодого человека, потому что он нам очень нужен». лэн Гурту?» — вопросительно обернулся в мою сторону Лен Остен. Я тяжело вздохнул, но делать нечего. Сам же вчера объяснял ребятам правила субординации. Да и Лен Рану Хатха ждал, поэтому я просто кивнул, бросил извиняющийся взгляд на куратора и послушно поплелся за начальством, прям-таки чувствуя, как чужие взгляды. Прожигают мне спину».